Идентификация. Делай как я. Что такое идентификация? Идентификация это неосознанное присваивание себе качеств, мыслей, черт характера значимого для нас образа, не обязательно человека. Вещь эта абсолютно необходимая, но, как и во всех случаях с психологическими защитами, имеет две стороны медали. Когда она применяется слишком часто и не к месту, то становится патологически вредной. Итак, откуда идентификация берётся? Она заложена в нас от природы. Идентификация есть практически у всех животных, её принцип в данном случае делай как я. Механизм возникновения идентификации очень простой. Когда только что родившийся ребёнок или детёныш животного попадает в новый мир, в совершенно незнакомую среду, ему необходимо каким-то образом взаимодействовать с этим миром, что-то делать. И тогда включается так называемое примитивное Я её называю первичная идентификация, которая гласит: делай как я. Так обучаются все животные. Поскольку мы являемся высшими приматами, у нас этот механизм развит неимоверно, и поскольку корни его растут из далёкого детства, он совершенно неосознанный. Дети начинают повторять гораздо раньше, чем говорить и делать выводы. Считается, что идентификация есть в нашей прошивке с рождения. И именно поэтому маленький ребёнок всегда старается подражать. То есть повторение всего, что делает значимым для нас взрослый это первичная идентификация, имитация. Но когда мы становимся взрослыми, хотелось бы, чтобы мы это делали осознанно, на то мы и взрослые. Но в нашей природе всё равно, что мы хотим. Стоит во взрослом состоянии нам попасть под влияние значимого для нас человека или отключить разум тем, что мы рассмотрели в разделе, когда обезьяна лезет не вовремя, то глядишь, мы уже идентифицировались с кем-то, но уже не просто имитируем, а по-взрослому перенимаем себе и качества личности. Какие примеры наиболее простые и понятные? Вот веселье играть в компьютерную игру. Пусть это будет стрелялка от первого лица, в которой вам предстоит заманчить кучу врагов и чудищ. Уже через 15 минут, разряжая обойму из BFG в какого-нибудь монстра, вы понимаете, что это вы убили этого монстра. Внимательно прислушайтесь к вашим ощущениям. Не компьютерный персонаж, которым вы управляете, а именно вы уничтожили супостата. В таком случае говорят, что вы идентифицировались со своим персонажем. И заняло это всего несколько минут. Иногда еще говорят, что вы погрузились в игру. Вот это «погрузились» на языке психологии означает «идентифицировались с персонажем в игровых условиях». По сути, ведь ничего в реальной жизни с вами не происходит. Вы елозите мышкой по коврику и клацаете кнопками на клавиатуре. Но почему у вас пульс под 120 прыгнул на давление, пот прошиб, и вы готовы клавиатуру об стенку разбить? Идентификация. Вариант второй. Представьте, что на форуме в интернете идёт какая-то дискуссия, достаточно жаркая. По-русски говоря, срач или на сленге халевар. И на ваш ник с аватаром, под которым вы пишете на этом форуме, кто-то нападает и говорит какие-то оскорбительные вещи. Никто не знает вас как личность, как человека. Никто из пишущих, возможно, даже за тысячи километров от вас, Не видел вас даже в глаза и не слышит интонации вашего голоса, не фиксирует мимику. Они общаются с картинкой в кружочке, аватар с подписью Супертёлка 1989. Ник. Пусть даже вы трусливая женщина или злобный мужик на том конце монитора с котиком на аватарке. Но что же произошло с вами? Вы реагируете так, будто это лично вас в лицо оскорбляют. Мы очень часто воспринимаем это на свой счёт. Это не на нашу аватарку и ник кто-то наехал, а на нас. И вот уже от злости пальцы не попадают по клавиатуре, губы сжаты в тонкую полоску, на лице гримаса агрессии. Мы себя идентифицируем с этим аватаром и ником, с виртуальной личностью. Произошла идентификация со значимым для вас образом. Эти два примера с компьютерной игрой и халиваром в интернете классическая иллюстрация идентификации, то есть того, как мы себя идентифицируем с чертами какого-то совершенно другого образа, неважно реального или вымышленного. Что же, примитивная идентификация, она же первичная это хорошо. Первый этап примитивная идентификация или имитация. То, что мы только что рассмотрели. Маленький ребёнок просто имитирует действия Подросток уже потихонечку начинает разбираться, какие черты характера заставляют совершать действия и поступки, и присваивает не только действия, но и черты характера и личности. Происходит это с детства, и уже задолго до того, когда ребёнок уже может осознанно сказать: "Хочу быть как мама" или "Хочу быть как папа". Он во многом проглотил модели поведения. Но когда он уже это сказал, наступает второй этап. Второй этап настоящая идентификации. С набором жизненного опыта и с биологическим развитием мозга появляется возможность настоящей идентификации. Но пока ещё есть юношеский максимализм, очень часто выбирается идеал и используется для подражания. Почему? Потому что это проще. Потому что проще копировать идеал, на который ты хотел бы походить, и таким образом виртуально присвоить его себе, присвоить его качества для того, чтобы решать какие-то проблемы в жизни. Пока ещё жизненного опыта не хватает, чтобы решить, вот какую-то часть я хочу от человека взять, а какую-то нет. Тем более, что идентификация происходит неосознанно. И одновременно с этим наш подросток набирает интроектов, что неизбежно. Пока мы идентифицируем себя с кем-то, мы набираемся интроектов от того субъекта, с кем себя идентифицируем. Кроме реальных личностей, которые живут рядом, человек часто начинает себя идентифицировать с чем-то ярким, с чем-то сверхестественным. В прошлых веках это литературные герои, в нынешние времена это герои сериалов или кинематографа. И вот мы начинаем себя идентифицировать с какими-то кинематографическими героями или людьми из медийного пространства. И что плохо, конечно, они виртуальные. Они не настоящие, но привлекательны. Они привлекательны, потому что очень яркие, не такие скучные, как наша обыденная, скучная и никому не интересная жизнь. Опять школа, институт, работа. Фу, как банально. То ли дело вот железный человек или чудо-женщина, вот там да. Какие есть тонкости идентификации? В самом начале для ребёнка значимые взрослые это родители, и он наделяет их всемогуществом. То есть мой папа самый сильный, мама самая лучшая и красивая и так далее. Если наши родители самодостаточные, адаптивные личности, не невротики, тогда и ребёнок вырастает примерно таким же. Но если со временем, когда ребёнок становится подростком, выясняется, что родители в обществе не так уж и уважаемые, и что в глазах других членов общества они начинают проигрывать, он видит, что они ему в гуд, и на нём срываются. Он начинает искать, с кем бы себя идентифицировать в другом месте, искать тот самый другой идеал. И хорошо, если появится какой-то достойный пример для подражания, но, как правило, это копия родителей в той или иной форме либо диаметральное противоположность родителям. Очень часто это бывают ребята с улицы с девиантным и делинквентным поведением, грубо говоря, гопники, но являющиеся в среде подростков альфа Вспоминаем раздел об этологии. Поскольку наш индивид попадает в новый мир, в котором непонятно, как и чем управлять, он начинает подражать тому члену стаи, который этим миром управляет, который знает, как взаимодействовать с этим пространством, чтобы его подчинить себе и в нём выжить. В данном случае это криминальный образец. Вы это наша идентификация, она основа обучения.